своими разговорами о том, что там происходит. Они решили, что их появление будет последней каплей, и ситуация переломится в их пользу, Иуда. И, по-моему, они не ошибаются. Они хотят вернуться к народу по дороге, устланной лепестками роз. Вернуться домой, в новый город. «Нет», — ответил Иуда, —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 «Пусть знают, что мы идем домой», — так говорил молодой человек, рожденный через пять лет после совета и взращенный в степях. Затем встала Ангари и с пафосом начала. «Я родилась не в Нью-Кробизоне», — после чего разразилась с сагой о своей тяжелой жизни. «Я никогда не думала, что у меня будет своя страна».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 Катер сидел в одиночестве, обхватив себя руками, и вспоминал свою возню с тем мускулистым парнем. На следующий день все собрались. Катер вышел на окраину города, где дикие травы смял поезд и потоптали фермеры. Здоровяк Помрой уже размахивал там своим мушкетоном, словно серпом, и Элси обнимала своего возлюбленного за талию.